Где должен находиться телефон по этикету? Советы дипломатов на каждый день. Мобильный телефон также крепко вцепился в жизнь современного человека, как засохшая гречка в стенке кастрюли. Для многих сотовый – это продолжение руки, а слово «телефон» уже давно, в первую очередь, ассоциируется именно с переносным устройством. Где же должен находиться мобильный – чтобы в момент общения не вызывать острое раздражение и негатив у окружающих. Разбирая важный насущный вопрос, где же на самом деле должен находиться сотовый телефон по этикету, нас естественно интересует момент общения с другими людьми. Ибо во всех остальных случаях он может находиться где угодно. Дело в том, что когда в разговоре с человеком мы постоянно отвлекаемся на телефон или, что ещё хуже, Постоянно в нем сидим, на интуитивном уровне мы рождаем отторжение и неприязнь. Почему? Да все просто. Самый дорогой ресурс в жизни человека – это время. Когда мы встречаемся и общаемся с человеком, он тратит на нас драгоценные минуты своей жизни. Когда мы отвлекаемся на телефон, мы обесцениваем нашу встречу, обесцениваем собеседника как личность. Наносим ему мощный удар в его желание обрести чувство собственной значимости, получить свежую порцию уважения и признания со стороны других людей. Ведь мы выбираем телефон, а не его. Именно поэтому при общении с человеком самое правильное место для телефона – это наш карман или наша сумка. Так мы подчеркиваем свое уважение к человеку, открытый интерес к разговору, и ставим общение в приоритет. Дипломаты, конечно же, об этом знают и всегда стараются держать телефон как можно дальше от разговоров. «А что делать с важными звонками и сообщениями?» – спросите вы. Когда я еще только начинал работать дипломатом, я строго-настрого усвоил одно правило. Искренне советую и вам ему придерживаться. Если звонок или сообщение может подождать конца разговора, Пусть подождет. Собеседник определенно оценит, что вы выбрали его, а не разговаривать или отвлекаться на сообщения в его присутствии. Если же срочно нужно дать ответ, вежливо извинитесь и отойдите решить вопрос. Так, к слову, вы предоставите и собеседнику время проверить свой телефон, чтобы не отвлекаться на него в моменте общения.